После развода чувствую себя одинокой, особенно в выходные. Случай с моей другой пациенткой Оксаной типичный. После развода с мужем она начала испытывать приступы депрессии. Ей стало казаться, что дальше дороги для неё нет. Начала чувствовать себя одинокой, особенно в выходные. Однако после моих семинаров ей становилось легче, и её жизнь начала меняться в лучшую сторону. В первый раз Оксана ко мне пришла 5 лет назад, когда у неё начались проблемы с мужем. А вообще они вместе прожили 17 лет. Солидный срок. В течение этого времени сохранялась социалистически прочная семья, и в один прекрасный день неблагополучно распалась. По моему мнению, если разобраться, то им и года не надо было жить вместе, но так получилось. Часто чувственность перегоняет росток любви, так что корень остаётся слабым и легко вырывается. Фридрих Ницше. Другая проблема Оксаны была в том, что она долго не могла уйти с работы, которую не любила. Но после моих семинаров она сменила несколько мест работы, и в итоге у неё увеличилась зарплата в 3 раза. Этот случай доказывает, как можно качественно изменить свою жизнь, если не побояться идти в сторону роста. Всегда, когда ты выбираешь дорогу роста, ты можешь оказаться в другом месте, а назад, может быть, и не вернёшься, и слава богу. Оксана по природе сангвиник, живая, подвижная, сравнительно легко переживает неудачи и неприятности. Она очаровательно улыбается. Но когда она была ещё девочкой, родители своим воспитанием довели её до того, что по своим эмоциональным реакциям она стала походить на меланхолика, которого можно охарактеризовать как легкоранимого, склонного глубоко переживать даже незначительные неудачи, но внешне вяло реагирующего на окружающее. И её сценарные круги по жизни стали похожи один на другой. Всё одно и то же. Даже со мной она начала практиковать несколько сценарных ходов: как обидится, сразу уезжает. Но после моих семинаров, уроков начала меняться. Раньше она обижалась на несколько месяцев, потом стала обижаться на несколько дней. Сейчас она на меня обижается минут 15-20. О чём это говорит? Депрессию сразу убрать нельзя. Сразу ничего не получается. Но после специальных психологических тренингов Оксана возвращается к самой себе и даже на одном из семинаров зачитала свой отчёт за период. Вот цитата из него. Я меняюсь, я чувствую, как меняюсь, пока даже не знаю в какую сторону. Мне кажется, главное, что двигаюсь. Совершаю ошибки, ссорюсь с прежде близкими людьми, налаживаю отношения с другими. Иногда неверно и неправильно, но двигаюсь. Заставляю себя слушать свои выступления на семинарах по 5-10 раз. Иногда стыдно слушать себя, иногда горько, иногда нормально. Когда я прочёл эту цитату, я сделал Оксане замечание. Как себе надо оценивать? Всегда по самому высшему результату, а ты нормально. Но раз ты своё поведение считаешь нормой, то случайно на 2 м уже не прыгнешь. Надо просто подумать, почему каждый раз не получается норма. Тогда Оксана ответила мне так: "Я всё понимаю, но если начну себя ругать, что вот зачем говорила то-то и то-то, то опять поверну вспять. Ведь это всё я", говоряще везгливым голосом, спорящей с Михаилом Ифимовичем, что-то агрессивно отстаивающее, рыдающе в голос: "Это всё я. Это разные грани меня". Я тогда могла говорить только так, могла что-то доказывать только так. Я не могла, не умела по-другому. Я понимаю, что я сейчас не приму себя такой разной. Для меня дальше дороги нет. Так что я верчусь в кавычках вокруг себя, учусь принимать, понимать и любить. А когда сама себя приму, то и другие примут. Куда же без этого? Стало легче общаться с людьми. с удивлением обнаружила, что могу дать обратную связь даже бывшему мужу. Для меня это очень странно, потому что обычная моя реакция обидеться и промолчать. Я вообще думаю, что могу дать обратную связь безболезненно только тогда, когда эмоционально не вовлечена в ситуацию и не боюсь человеком испортить отношения. В общем, всё потихоньку. Жизнь движется, работаю, и недавно, неожиданно для меня, мне в очередной раз повысили зарплату. Уважение это не страх и не благоговение. Оно означает соответствие с корнем слова способности видеть человека таким, каков он есть, осознавать его уникальную индивидуальность. Уважение означает желание, чтобы другой человек рос и развивался таким, каков он есть. Эрих Фромм. Если человек любит только какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, его любовь это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм. Эрих Фромм. Занимаюсь английским три раза в неделю. Начала учить логику в московском кроссе. Узнала про аспирантуру. Сын поступил на бюджет в престижный вуз как призер олимпиады. Понемножку он налаживает с ним отношения. Недавно он в запале сказал, что с удовольствием съехал бы от меня. Я денег ему не даю и не готовлю. Я что, тупая? Первая моя реакция была слезы. И сквозь слезы разве живу с родителями только если они деньги дают и готовят? А потом я спохватилась, что же я делаю? Человека на чувство вины подсаживаю. Да и цепочку с ним пора рвать. Говорю ему: "Ты знаешь, мне очень горько это слышать, но я тебя люблю. Давай подумаем, может, и правда снимем тебе что-нибудь". Удивлённо он сказал: "Пока нет, я пока с тобой поживу". Так, согласно вашим терминам, сработал принцип амортизации. Сейчас сын на отдыхе. Надеюсь, что когда он приедет, отношения станут более здоровыми. Вот такой неожиданный оптимистичный ответ я услышал от своей слушательницы Оксаны. Мне было очень приятно. Но Оксана поделилась и ещё двумя проблемками. Чувствую себя одинокой, особенно в выходные, жаловалась мне Оксана. Это не то одиночество, когда с самой собой тяжело. Нет, я люблю побыть одна, но когда я хочу. А вот когда я вынуждена бывать одна, то это тяжело. Я думаю, может быть, у меня слишком много свободного времени. Важное отступление. Одиночество это нормальное состояние человека. Я ей ответил так: Ты точно бездельничаешь. Одиночество это нормальное состояние человека. С одной стороны, мы стадные животные и должны быть с людьми. С другой стороны, как люди, мы должны быть в одиночестве, как морские животные киты, предками которых были сухопутные животные. Связь с сушей киты не утратили. Например, жизнь серых китов тесно связана с прибрежной сушей. Причём порой они заходят в такие мелководные заливы или лагуны, что практически не могут в них плавать. То есть они периодически с сушей связываются. Так и мы. Мы существа общественные. Мы друг без друга жить не можем. Но все наши лучшие личностные качества мы набираем тогда, когда мы одни. И поэтому, когда ты одна, радуйся и занимайся чем хочешь.